Сказитель точно дразнил их, его лохматая нелепая голова мелькала то там, то здесь. Кажется, что вот-вот получится догнать, но то пройдет наискосок угрюмый носильщик с ящиком на плече и заслонит цель, то бросится под ноги ребенок, то залает вдруг собака, и откуда ей взяться на площади? Когда Телор, изрядно взмокший, сумел выдраться наконец из толпы, И выскочить на свободный пятачок? То сказитель обнаружился тут же, рядышком, в начале длинной извилистой улочки, уходящей в северную часть столицы. Он постоял немного на месте, таращась в туманное небо, заткнул флейту за пояс и двинулся дальше. Вроде бы шел не быстро, однако догнать его никак не получалось. Может, поймать его? Спросила наконец запыхавшаяся Рейна, многозначительно отвязав с пояса свою морт веревку как прозвала ее Тайра. «Вот ведь прыткий! Уф!» «Не стоит!» — ответил Аллар сдержанно и покосился на Теллора. Оба они уже не по одному разу испытали удачу, пробуя спеленать или хотя бы задержать беглеца морт. Но всякий раз что-то отвлекало. «Мы же не варвары какие-то!» «Только варвары бездумно тянутся к тому, о чем ни малейшего представления не имеют!» Сквозь зубы развил мысль Телор, которому явно хотелось сказать что-то менее витиеватое и более грубое. «Вот же паршивец! Куда он? А, вижу!» Сказитель с флейтой, исчезнувший было из виду, обнаружился за поворотом. На дальнем краю маленькой площади, грязноватой и немощеной даже, зато с покосившимся колодцем. Постоял у порога питейного заведения, весьма сомнительного с виду, и юркнул внутрь. «Сочувствую хозяину», — подумал Аллар, — «если нашего беглеца внутри не окажется». Теллар, судя по стиснутым челюстям, размышлял о чем-то подобном. По счастью, сказитель обнаружился за общим столом, на длинной, до каменной твердости и блеска отполированной скамье, которую он оседлал верхом как гурна. Он ворчливо выговаривал что-то подавальщику, мужчине неряшливому, тощему и да подозрительному, достоинство у которого было ровно одно – котелок с Гулешом, который тот держал обеими руками. «Не прошу я у тебя в долг, дурень ты этакий, но и платить вперед за вонючее варево, которое за еду можно было счесть разве что три дня назад, не стану», — донеслось до Аллара. «Не хочешь, не плати их», — присвистнул в ответ щербатый подавальщик насмешливо. «Иди отсюда, вон какой переборчивый». «А что же сразу переборчивый, если помой лакать не хочу, как пес?» — Видел я, как тебе занесли птицу, вот если б ее ощипать да с кашей потушить. — Куда тебе окаянному целую птицу, если по дренному твоему платью видать, что денег ты и издали не видал? — Да как не видал, если полный кошель звенит? — А если звенит, так плати вперед. — Дичь с кашей на четверых, на пятерых, и попить чего-нибудь, только не хмельного. Прекратил спорт Теллар, бросая на стол монету. Серебряный кругляшок завертелся, подскакивая. Подавальщик с неожиданной ловкостью подхватил монетку, прижимая котелок к груди одной рукой и услужливо закивал. — Чтоб все было чисто и быстро, и рожу твою поганую мы даже издали не видели, ясно? — Ясно, добрый господин, дочку пошлю, — осклабился тот и бочком-бочком отступил а затем нырнул за неприметную дверцу, ведущую, вероятно, к кухне. Рейна уже успела сесть на лавку, разрумянившаяся и изрядно притомившаяся после бега. Сказитель ее не пугал, а обстановка не удивляла и не мудрено после всех столичных чудес. Пожалуй, для радости ей довольно было уже и того, что им удалось таки догнать беглеца. А вот Теллера недовольным, нерадостным назвать бы не получилось. «Откуда ты знаешь про добур?» — сходу спросил он, усаживаясь напротив сказителя. Тот и бровью не повел. «А ты никак хочешь бесплатно дослушать мою историю? Да еще раньше всех!» — откликнулся он препротивным голосом. Глаза у него, впрочем, смеялись. «Ишь, какой пронырливый!» Судя по румянцу на скулах, Телор готов был вот-вот взорваться, и Аллар поспешил также сесть за стол и ответить дружелюбно. «Отчего же бесплатно? Этот добрый господин готов и обедом тебя угостить, а потом и вознаградить по справедливости». «Спешить, впрочем, ни к чему», – добавил он мягко, бросив на Телора предупреждающий взгляд искоса. «Скажи сперва, как тебя зовут?» Я вот, к слову, Аллар, Эстра без рода без дома, а это ученица моя, Рейна. Чем-то мы с тобой похожи. Я бродяга, и ты бродяга. Сказитель обернулся, и уголки губ у него дрогнули, опускаясь вниз, словно при виде чего-то необычайно печального. Смотрел он будто бы не на самого Аллара, а поверх его плеча. «Точно мог углядеть зависшую там звезду спутника, тревожно-пульсирующую». «Да», — произнес он рассеянно. «И впрямь, двум скитальцам лучше вместе держаться и помогать друг другу. Меня зовут Серим». «Телор», — нехотя представился Кимарт, но капюшон так и не скинул. «Я... я с Дальнего Севера». Насказителя ими не произвело, кажется, ровным счетом никакого впечатления. И что же вам надо, Тейлор, с Севера и Аллар-бродяга, от скромного рассказчика и музыканта? спросил он, чуть прищурившись, и пальцы его легли на флейту, заткнутую за пояс, как могли бы лечь на руках и от меча. Тэлор явно хотел сказать что-то столь же резкое, что и раньше. Но Алар успел пихнуть его ногой под столом и ответил сам Скрывать не буду. История твоя понравилась. А ком она, что за ясноукая дева Кимарт?» Выражение лица у Сэрима стало лукавым. Да есть одна страница. Весь юг всколыхнула тут. Неужто не слышали? Так где юг и где мы? Резонно ответил Аллар. Телор уже и не пытался вмешиваться в беседу, только вслушивался настороженно и жадно. «Звучит так, словно ты ее подвиги видел своими глазами. Твоя приятельница, что ли?» «Ну, а если и так?» Вдали, на кухне, за стеной, что-то грохнуло, и знакомый уже писклявый мужской голос разразился бранью. Послышался женский плач. Рейна вздрогнула и завозилась на месте, явно забеспокоившись впервые с тех пор, как переступила порог питейного дома. — А не совестно тебе перевирать ее слова и дела? — мягко укорил сказителя Алар, стараясь не думать о том, что если на кухне уронили горшок с кашей и птицей, то обеда не видать, или видать, но явно порченного, с глиняными черепками в прикуску. Как-то непоприятельски. «Нет такого закона, чтобы нельзя было наживаться на своих друзьях, воспевая их славу», возмутился Сырем вполне искренне и добавил, уже куда добрее, чем прежде. «Но историю досказать не проси. Приходи лучше к вечеру на площадь и слушай там. Вот тебе мое последнее слово. За угощение, впрочем, спасибо. Не откажусь». Тейлор молча развязал тесемки кошеля и выложил на стол по очереди три монеты. Сэрим фыркнул презрительно. Звякнула четвертая монета. Сэрим поджал губы и качнул головой. И тут Рейна, которой, кажется, здесь совсем разонравилась, подалась вперед, облокачиваясь на столешницу, и жалобно протянула. «Ну, пожалуйста, расскажи. Очень дослушать хочется» и уставилась на него в упор. Серим охнул, крякнул, почесал в затылке и, махнув рукой, принялся говорить. А серебряные монеты незаметно пропали, точно просочились сквозь стол или растворились в воздухе. Безблагодарной публики история растеряла половину живописных оборотов и философских отступлений, зато обрела детали и имена. Только героиня, ученая Кимарт, оставалась безымянной ясноокой девой. Остальных сэрим называл, не стесняясь. И главу Совета в Дабуре, Абира Шалима Архастара, который сперва извел всех свободных мастеров города, заменив их рабами, а затем повадился одурманивать и продавать и странствующих Кимартов. И сообщника его, караванщика Халиля Утара Архташира, который упивался своей властью и не стеснялся калечить пленников, чтобы вселить в них страх. Ими храни правительницу Кашима, закрывавшую глаза на торговлю кимортами, покуда ей поставляли достаточно морд клинков, чтобы держать в повиновении сыновей. Тейлор слушал внимательно и запоминал. А еще, судя по оледеневшему от гнева лицу, Изобретал особенную кару для каждого из злодеев и неизменно разочаровывался, когда их настигало чье-то еще возмездие. Алара же больше интересовало другое обычные люди из Дабура, дважды оказавшиеся в ловушке, сперва под пятой тирана Самодура, а затем вгорнили страшные эпидемии, насланные Кимортом. Рабы которых перевозили тем же караваном, что и плененную ясноокую деву, и которых уж точно бы никто не стал спасать или мстить за них. Думал он и о деве-ученой. Что она чувствовала, когда ее предали сразу после того, как она спасла город? Откуда взялись у нее силы и упрямство, чтобы обхитрить караванщика и сбежать? О чем она размышляла, скитаясь по пустыне, и позже, в Кашиме, встретив своего мучителя. Рейну, как водится, тоже беспокоило что-то свое. — Сэрим, сэрим, скажи! — потянула она сказителя за краешек потрепанной хисты. — Скажи только сразу, их спасут ведь? — Кого? — он, кажется, смутился. — Тех кимортов, которых, ну... — Рейна потупилась а потом и вовсе отвернулась. «Которых злые люди украли! Работорговцы!» В этот миг Аллар понял, и у него перехватило дыхание. Так она себя представляет на их месте. И немудрено. Для сообразительной девочки не составило труда догадаться, выслушав рассказ, для чего ее в свое время одурманили дружинники и куда собирались передать дальше. Сэрим не знал о ее злоключениях, но, кажется, многое понимал тоже. «Спасут», — уверенно сказал он. «О том-то и повесть, разве нет? Что однажды все будет хорошо». Райна улыбнулась, кивнула и покрепче прижала к груди моток морд веревки, как иные дети обнимают любимые игрушки. А между тем рассказ затянулся. Настолько! что явилась, наконец, подавальщица и принесла большой котелок каши с птичьим мясом. Не дурной, к слову, сытной. Пришлось ненадолго прерваться, чтобы потом продолжить историю уже за чашкой ароматного травяного настоя со сладкими ягодами. Впрочем, до финала сэрим не дошел, даже когда солнце начало клониться к горизонту. А когда начало темнеть, спохватился. Ох! Я же обещал песню на площади закончить. Нехорошо людей обманывать. Если нынче не приду, то в следующий раз мне разве что палками по спине заплатят. Вскочил он с лавки, закинул сумму на плечо и махнул рукой. Завтра к полудню приходите снова к Брайне, я да расскажу. Не обману, честное слово. Дверь хлопнула, а его и след уже простыл. Телор подхватился было за ним, но Аллар остановил его. «Не стоит. Сядь!» «Почему?» — голос Укимарта дрожал от нетерпения. Аллар посмотрел в ту сторону, где исчез сказитель. По морд расходились круги, словно от камня, брошенного в воду. И только. Самого камня было не видать. «Все равно не догонишь», — ответил он наконец. Сэрим казался ему смутно знакомым, но при попытке вспомнить его звезда спутника начинала протестующе вибрировать, а во рту появлялся привкус железа. «Не знаю, кто этот сказитель на самом деле, но он отнюдь не прост. И что-то мне подсказывает, что обманывать он и впрямь не станет. Если сказал, что продолжит завтра, значит так и будет». «Предполагаешь?» Телор с подозрением сощурился. — Уверен, — твердо сказал Алор. — И ошибся. Сэрим отыскал их ранним утром, сразу после рассвета, когда они завтракали вместе с табором. Ворвался на стоянку, безошибочно их нашел, и сходу отвесил Телору поклон. — Не думал, что дело этим обернется, и придется просить тебя о помощи. Не откажи. Волосы у него выглядели еще более растрепанными, чем накануне. Серая хиста запачкалась, точно ей улицу подметали, и лишь флейта, заткнутая за пояс, ярко сияла, точно испускала свет сама по себе, а не отражала скупое солнце. — В чем мне отказать? — спросил Телор, скрещивая руки на груди. Со вчерашнего дня он порядком успокоился, похоже, что обдумал услышанное и что-то решил. И уже не так изводился от нетерпения. А еще явно счел долговязого сэрима достаточно полезным, чтобы не припоминать ему все дерзости, а делать вид, что позабыл их. Хотя киморты, конечно, ничего не забывают. «Нужно во дворец клорге», выпрямился сказитель. Взгляд у него против ожидания был не отчаянный или потерянный, а уверенный и спокойный. Та ясноокая дева из рассказа, она ведь правда нашла кимортов, проданных в рабство, спасла их и вернула на север в родные края, и уру и сестру его, Онар. Два имени и точно два удара под дых. Телор встал, едва не опрокинув стакан с травяным чаем, И неосознанно прижал к губам пальцы. «Что?» «Она их спасла», — повторил сэр прямо, глядя на него в упор. «А теперь их всех по ложному обвинению вызвали в суд. По обвинению человека, которого мы видели в доме Радхаба. Того Радхаба, который полтора года владел Лиурой и Онор, истязал их и мучал». Ты вчера хотел узнать, кто из северян Знается с работорговцами? Вот и возможность подвернулась. Посмотришь в его бесстыжие глаза, А заодно учеников своих поприветствуешь. И обнимешь, если они позволят, конечно. Ну как, выручишь мою ясноокую деву, Телор с севера, погибель Дабура? Он ответил не сразу. Выдохнул тихо, сжимая кулаки. Зажмурился. Морд заклубилась вокруг него, словно грозовые тучи. Нет, не грозовые. Снеговые, холодные, смертоносные. А затем схлынуло. И запахло вдруг молодой травой и робкими лесными цветами. «Имя назови», — тихо попросил он. «Кого? Купца того? Ну...» «Нет», — прервал сказителя Теллор. «Ее?» «Девы Киморта, который я, если тебе верить, должен теперь даже больше, чем жизнь!» «Это легко!» — Сэрим усмехнулся. «Фагарта Сойрон!» «Я запомню», — пообещал Телор. А Алар застыл, комкая рубаху на груди, потому что вдруг стало невозможно дышать. «Я ее знал», — понял он. «А еще, что спутник никогда...» Ни за что не позволит ему ее вспомнить. Тейлор, хоть и выглядел порывистым, но в омут с головой бросаться не спешил. Первое, что он сделал, неторопливо допил травяной чай. Перевернул пиалу вверх тормашками и отстраненно постучал пальцами по донышку. Затем тихо приказал к ярче, которые сновали поблизости, делая вид, что заняты какой-то работой и совсем не подслушивают. «Ну-ка, отойдите пока. Для вашей же пользы!» И обернулся к сэриму. «А теперь расскажи, что мне еще стоит услышать. Что за купец? Почему судить будет сам лорга?» «Откуда же простому бродяге знать, что у самого государя на уме?» Поддельно удивился тот и улыбнулся плутовато. «Впрочем, кое-какие соображения имеются». Рейна собралась было уйти подальше вместе с людьми из табора, но Аллар ее остановил и заставил присесть рядом с ним, заметив. «Привыкай вникать и делать выводы. Это в деревне тебя за ребенка держали, и зря. Ты — Кимарт, в твоих руках большая сила и власть. Будешь наивной, станешь закрывать глаза на интриги и хитрости, и непременно найдется человек...» который использует твою силу во зло. Сэрим, услышав это, коротко усмехнулся и одобрительно кивнул. По его словам выходило, что купец по имени Дурген, известный благотворитель, не просто так обратился к лорге за помощью в разрешении спора. Торговые караваны шли из Ульмингарма в Ашраб и обратно. Туда купец отправлял зерно и иные припасы, а получал драгоценные камни и мерцы для мастеров. Вот только ходили упорные слухи, что на повозках, где везли скотину, попадались иногда клетки, закрытые со всех сторон темной тканью, и охраняли их столичные дружинники. Купец часто захаживал во дворец. Кроме того, он один поставлял к государеву столу раймовое вино из некой дальней деревни, и пряности из Ишмирата. Милостями его осыпали сверх всякой меры, а если и случалось кому-то из торговцев пожаловаться на несправедливость, то вскоре они отказывались от своих слов или спешно покидали столицу. Какие бы делишки Дурген не проворачивал, Лорга явно был о них осведомлен и одобрял их. «Это лишь предположение!» Заключил сэрим осторожно, поглядывая то на одного, то на другого собеседника. «В конце концов, я ведь просто бродяга. Где мне судить о важном и высоком?» «Но одно могу сказать точно. Не за справедливостью зазвали Фагарту во дворец. Ей готовят ловушку. А вот какую? Что может Киморту навредить?» «Дурман!» – не раздумывая, ответил Телор. Лицо у него было точно изо льда высечено, светлое и холодное, и ни одна черточка не двигалась. Морт мечи, если их больше дюжины. Или другой киморт. Что же, самое необходимое я узнал, так не будем же медлить. Нанесем лорге Захаиру визит со всем почтением. Не терпится узнать, как он скривит рожу, когда меня увидит. Покидая стоянку табора, он отозвал в сторону Тарри и посоветовал ему подготовиться к скорому отъезду, на всякий случай. Тайра, как не рвалась во дворец с Саларом, в итоге осталась с братом, помогать в сборах. «Не знаю, как суд пройдет, но добра ждать не приходится. Вот вам монетка. Если она почернеет, тотчас же выезжайте из города через южные ворота» и по старому тракту, мимо дерева с обугленной вершиной. Отправляйтесь вдоль крепостной стены к северу через восток, сказал Телор на прощание. Через час пешего ходу увидите по правой стороне большой куст в человеческий рост, сплошь в розовых цветах. Ступайте прямо сквозь него, и дальше до округлой поляны с тремя старыми кострищами. Если там будут всадники в белых плащах с эмблемой зеленой ветви, Дружина Эсхейт, скажите, что это я вас отправил туда на постой. И не медлите слишком. Здешняя стража умнее, чем кажется. А после того, что сегодня на суде будет, в покое вас не оставят. — А что будет-то там, кудесник? — крикнул ему вслед Тарри. — Вот придем и узнаем, — махнул рукой Телор, не оборачиваясь. — Но Аю насмешника мы повеселим изрядно, клянусь. Табор ответил ему одобрительными возгласами. «Уж что-что, а суматоху и шумиху к ярче любили не меньше, чем их незлой проказливый бог». Всю дорогу до замка Аллар крепко держал Рейну за руку и объяснял, как себя вести при дворе у лорги, что говорить и о чем молчать. Больше отвлекал от переживаний, чем учил, по правде говоря. Да и у него самого сердца было не на месте. И то начинала биться втрое быстрее, то замирала. Спутник тоже беспокойно метался над плечом, точно был не всемогущим вместилищем силы и памяти трехсот-летнего Киморта, а встревоженной птицей. Наконец Аллару настолько опостылил постоянный привкус крови во рту и дурнота, что он сунул спутника в меч. «Надеюсь, — пронеслась мысль, — что хоть несколько часов он там пробудет. Удерживать его внутри клинка в последнее время стало гораздо легче, и сказать по правде, жизнь это изрядно упрощала. Примерно на полпути Теллар извлек из поясного кошеля крохотную глиняную свистульку и дунул. Вроде бы ничего и не произошло, но почти у самых ворот замка послышался вдруг топот копыт позади. И вылетела из-за поворота дюжина всадников и всадниц. Гурны у них были высокие, мощные, серебристо серые расцветки, а плащи белые, с изображением зеленой ветви, заключенной в кольцо. Дружина Эсхейт, догадался Аллар, или вернее ее часть. «Моя охрана», — подтвердил Теллар его догадку, обменявшись с командиром отряда короткими приветствиями. «Эсхейт считает, что одному мне ходить не стоит». «Время тревожное. В другой раз я б поспорил, но сейчас и впрямь ни один клинок лишним не будет. Если что, лорга и уважает даже у своих врагов, так это силу». Мечи и кинжалы у всадников в белых плащах оказались куда лучше тех, какими была вооружена городская стража, работа взрослого киморта, а не ученика или вовсе простого мастера а потому даже дюжина воинов стала бы грозной силой, или, по крайней мере, причиной, чтобы Теллора побоялись атаковать в спину. Двоих он оставил за стенами замка, в древней роще, помнивший, быть может, саму Брайну, сторожить гурнов. Остальные вошли вместе с ним через главные ворота. Стражникам это не понравилось, но еще меньше понравились им слова, брошенные через плечо. «Лорги обо мне не докладывать, я сам о себе доложу». «Что, и впрямь ничего не скажут?» — спросил Аллар шепотом, когда отряд миновал вторые ворота и оказался под сводами замка. «А чего думаешь, Захаир меня так не любит?» — усмехнулся Теллар, и белые зубы влажно блеснули в полумраке. Но улыбка исчезла без следа едва ли не быстрее, чем появилась и бледное прекрасное лицо снова стало холодным и отстраненным, как маска изо льда. Идем к левее. Я знаю, как срезать путь. И что-то подсказывает, что лучше бы поспешить. Чуешь, какая морд вокруг? Кипит, как смола в котле». Дышать в замке и впрямь было тяжело. И не столько из-за спёртого воздуха, запаха старости и неубранной казармы, сколько из-за силы, собравшейся в одном месте. морт уплотнилась настолько, что стало похожа на густое масло, вязкое и жгучее, потому что наполняла его чужая воля, гнев и отчаяние. И это был еще не предел, ведь вверх, к небу, тянулась огромная воронка, видимая даже сквозь перекрытия и стены, «Не хотел бы я стать врагом Киморту, способному на такое», — подумал Аллар, невольно сжимая руку Рейны покрепче. «Да и найдется ли кто-то достаточно безрассудный, чтоб с ним враждовать?» Теллар, вероятно, тоже почувствовал нечто подобное, потому что обернул вокруг себя морд как плащ. Повеяло холодом, как следника, цветами и листвой но этот слабый аромат почти тонул в раскаленной яростной силе, разлитой вокруг. Даже обычные люди ощущали ее отзвуки, моргали замедленно, как в полусне, чаще сглатывали вязкую слюну, неосознанно ощупывали грудь, точно пытаясь унять сердцебиение сквозь ребра. Зал, где проходил суд, оказался в дальней части замка, у внешней стены. Двери охраняли с полдюжины дружинников. Один из них выступил вперед, поднимая руку в знак мира. «Государь наш лорга Захаир не может сейчас принять тебя, кудесник. Прошу, прояви терпение и позволь отвезти тебя туда, где ожидание не покажется столь обременительным, как здесь, посреди сквозняков и коптящих ламп». Губы у него немного подрагивали. Видимо, о дурном характере Киморта из Хродды он знал не понаслышке. «Благодарю за заботу, но останусь, пожалуй, здесь», — ответил Телор, чуть изогнув губы в намеке на улыбку. «Во-первых, сквозняки этому месту лишь во благо. А во-вторых, я пришел сегодня не к твоему государю». Он шевельнул пальцами, словно отталкивая что-то от себя. «И морт. Наполненная лесной прохладой, хлынула, обтекая стражу, расплескалась по арочным створкам тяжелых дверей, по грубой старинной кладке стен. И там, где она касалась дерева или камня, те становились прозрачными, как лучшее и шмиратское стекло. Стража, как по команде, подалась в стороны. Стоять на пути у Киморта не хотел никто. Что ж, посмотрим на справедливый суд произнес Теллар, скрестив руки на груди и добавил с прищуром. «Сколько лет живу, а справедливость в таких местах мне видеть еще не приходилось. Может, сегодня повезет? Вот только не верится что-то». Он как в воду глядел. В самом зале дружинников хватало, но даже больше их было в тайных галереях, опоясывающих его от того то видно лорга и выбрал именно это место многие были вооружены не морт мечами а стрелометами вполне обычными зато от болтов веяло жутковатой смертоносной силой у воздуховодов под самым потолком в скрытых нишах затаились люди с курильницами наготове и не было сомнений в том что внутри не обычные благовония а дурман «В обычное время его заметить легко, если знать, чего опасаться», — подумал Аллар. «Но в бою, пожалуй, можно и пропустить угрозу». Ему стало не по себе. А потом Теллар сделал что-то еще, и звуки, доносившиеся из зала, стали громче. «В Шимру я не вернусь!» — раздался женский голос, чистый и звонкий, как металл. Говорила молодая женщина в бирюзовой хисти, среднего роста, очень стройная, почти хрупкая, с рыжеватыми локонами. За плечом у нее стоял черноволосый красавец, в котором Аллар тотчас же узнал давишнего проходимца, заслужившего уважения Тайры. Он придерживал женщину в бирюзовом за плечо и шептал ей что-то на ухо. А она смотрела, не отрываясь, на седовласого мужчину в богатых и шмиратских одеяниях, который стоял справа от Лорги. «Тоже же прошептал Теллар, отступая на полшага. "Да, прав был бродяга. Без моей помощи тут не обойтись". "Эй, Эстра", обернулся он к Алару. "Умеешь говорить людям такое, от чего уши заткнуть хочется". «Ну, наука это не хитрая. Раз так, то будь наготове, предупредил он без улыбки и устремил взгляд к темной фигуре, скрючившейся на троне в глубине зала. «Я пойду первым, а как понадобится, позову и тебя. Врагов наживать ты тоже не боишься, полагаю». В зале седовласый киморт из Ишмирата насмехался и зубоскалил, втайне готовясь к атаке. Слова его разили, как стрелы, жгли, как злая пустынная трава, что растет в заброшенных оазисах. Каждый его выпад против женщины в бирюзовом попадал в цель, а один задел и Алара Может и найдется киморт-наставник, который признает тебя готовой завершить обучение. Может и сам Алаой Штатцы вернется по такому случаю, чтобы эти слова подтвердить. «Он меня встречал раньше». Осознание захлестнуло волной, оглушило, ослепило на мгновение. Все отодвинулось, стало неважным. И суд, и замок, и земли вокруг, где кимортов почти извели за минувшие годы, и работорговля, и опасности. Зато прошлое приблизилось. Из чего-то необратимо утерянного, начисто позабытого, Оно обернулось вдруг размытым силуэтом за бумажной ширмой. «Протяни руку и коснешься!» Странник завозился, задребезжал в клинке, пытаясь вырваться, а затем снова притих. Во рту пересохло, пальцы конвульсивно сжались, и Рейна вскрикнула тихонько, пытаясь высвободить руку. «Я должен сосредоточиться, нельзя давать волю чувствам!» Преодолевая мучительное головокружение, он медленно обернулся в поисках поддержки и наткнулся взглядом на Серима, настороженно замершего с флейтой в руке, словно готового сейчас прямо сыграть. Осторожно развернув Рейну, Аллар подтолкнул ее к сказителю и попросил «Присмотри за ней, пока я буду в зале». «Ступай спокойно, с ее головы ни один волос не упадет». — пообещал сэрим борчливо, удерживая девочку за плечо, чтоб та не ринулась следом за учителем. — Кроме тех, что она сама выдернет, пока будет за тебя переживать. — Придумал уже, что станешь говорить? — Там соображу, — отмахнулся Алар и перехватил поудобнее посох эстры с красной лентой наверху. Потом улыбнулся для Рейны, чтоб та не волновалась так. — Чаще всего и выдумывать ничего не надо, достаточно правду сказать. — И то верно, — кивнул Серим. И вытянул шею, потешно выворачивая голову боком к распахнутым дверям, чтоб слышать лучше. — О, зовут тебя. Ну, ступай и не переусердствуй там. Ну что же, пора. Самым трудным стало пройти по залу, не глядя ни на женщину в бирюзовом, ни на дверь, за которой скрылся седовласый мужчина в ишмиратских одеждах. Телор стоял чуть поодаль, и лицо его было растерянным, счастливым и преисполненным вины одновременно. Он обнимал двух молодых светловолосых кимортов, юношу и девушку. Справа, может, за большим сундуком, тихо ворчал, всхлипывал младенец, словно готовясь разразиться бурным плачем и кто-то баюкал его, мешая лорги и пустынное наречие. А впереди, на помосте застеленном шкурами, на потемневшем от времени деревянном троне восседал старик в багряных одеждах, в золотом венце, с ног до головы увешанный морд оружием, и глядел из-под лобья, а глаза у него пылали от ярости, как уголья. Это и был лорга Захаир, государь лоргинариума. Одно хорошо, подумал Алар, останавливаясь аккуратно против него. Такого разозлить или уязвить много труда не нужно. Я странник Эстра. произнес он спокойно, с легкой улыбкой на устах, и внимательно отслеживая, как откликнутся его слова, какое эхо породят. Путешествую от поселения к поселению по воле Морд. Со мной ученица. Девочка по имени Рейна, Кимарт. Иногда, отлучаясь по делам, я оставляю ее на попечение женщины-травницы и проводницы в горах. И близ славного города Свенна, на ярмарке, при всем честном народе Рейну похитили. Лорга, впрочем, удивлен не был. Точно уже знал об этом. Скорее уж, у него на лице промелькнула досада, и губы брезгливо поджались на мгновение. Что ж, тогда жалеть его не буду. Заодно и узнаю, наверняка, не он ли за всем стоит. Рейну ударили дубинкой по затылку, продолжил Аллар негромко, постепенно повышая голос, а после оглушили дурманным зельем и сунули в клетку наподобие звериной. Ни прятаться, ни скрываться не стали, словно по праву действовали, по закону, и не мудрено. «Ведь были это славные воины из двенадцатой дружины Ульмингарма!» Произнес он громко и четко. И добавил, качнув посохом эстры и положив руку на эфес меча в жесте недвусмысленной угрозы. «Из твоей дружины, добрый государь!» И Лорга испугался на один миг, но этого хватило, чтобы подтвердить догадки. А затем... Разгневался так, как могут лишь неправые, злоумышляющие и те, у кого совесть нечиста. «Все вон!» — приказал он придушенным голосом, чуть привставая на троне. Пальцы его, вцепившиеся в подлокотник, мелко подергивались от напряжения. Зеваки, столпившиеся у стен, ринулись к выходу так быстро, что, кажется, пол задрожал. А гобелены на стенах заколебались, как от сквозняка. Одни причитали, другие бронились, третьи сетовали на судьбу. А дружинники, привычные, видно, к переменчивому нраву своего господина, подгоняли и первых, и вторых, и третьих. Приближаться к Алору они, впрочем, опасались. «Зря», — подумал он. «Не меня стоит бояться, а ее. Вот уж где сила». И обернулся, наконец, к незнакомке в бирюзовых одеждах. Она оказалась куда более юной, чем померещилась издали из-за ее подавляющей мощи. Лет двадцать, вряд ли больше. Узкие плечи, хрупкое сложение. Фигура подростка, а не зрелой женщины. «И впрямь, ясноокая дева», — почти беззвучно шепнул алар. Звон в ушах нарастал. Пальцы, прикасавшиеся к рукояти меча, жгло как огнем, а сердце в груди с трудом ворочалось. И как на нее такую рука-то поднялась? Особенно выделялись на нежном лице глаза. Светлые, скорее голубые, чем серые. И взгляд был обманчиво наивным и уязвимым. На носу и щеках виднелась россыпь бледных веснушек. Рыжеватые волосы беспорядочно вились и казались спутанными. А еще у нее тряслись губы, как бывает у очень смелых и стойких девочек за мгновение до того, как они расплачутся. — Не плачь, — хотел сказать алар Скажи, кто обидел тебя и я, и даже шагнул к ней, точнее попытался, а затем едва не согнулся пополам, как от резкого удара в живот тяжело дыша и ощущая сильный привкус крови во рту. Спутник вырвался из меча, гневно трепеща, и начал расти, расти, расти, заполняя собой все пространство, заслоняя лоргу и шпалеры у него за спиной, и сводчатые потолки. Голова закружилась так, что не понять уже было, где верх, где низ. Но потом все внезапно закончилось спутник снова был в мече рядом стоял сэрим круглоглазый и нелепый и встревоженно заглядывал к нему в лицо ты в порядке приятель спросил он и не дожидаясь ответа подхватил его под локоть и потащил прочь ай без разницы уже идем идем свалились на мою голову дети малые всему то вас учить. Кое-как они сумели покинуть замок, не встретив сопротивления. Возможно, потому что воины-лорги слишком опасались Теллора, или потому что дружинники Эсхейт в белых плащах не позволяли никому приблизиться. Или, быть может, всякое живое существо ощущало вихри дикой необузданный морд, которые закручивались вокруг и девы в бирюзовых одеждах. Так или иначе, Вскоре отряд миновал вторые ворота и вошел в рощу, очень древнюю и, без сомнения, повидавшую многое. Аллар к тому времени успел немного совладать с собой и даже почувствовать укол совести за то, что даже не вспомнил о Рейне за последние минуты. Девочка, впрочем, нисколько не страдала и, на удивление, успела завести дружбу с рыжим северянином в пустынных одеждах нянчившим младенца. «Ну что, вошел в ум?» Ворчливо поинтересовался сэрим, неожиданно возникая рядом. В руках у него была флейта, ярко-блестящая, хотя солнце уже скрылось. «Да, беда с тобой, и мне возиться не досуг. «Впрочем, — оживился он, — есть у меня приятель, тоже бродячий сказитель». Он, э, об эстрах многое знает. Может, подскажет тебе чего? Как, свести вас? Он нынче в городе. Только вчера его видал. Сведи, согласился Аллар, толком его и не слушая. Все его внимание было сосредоточено на деве в бирюзовой хисти, а силы уходили на то, чтобы не смотреть слишком пристально и чтобы не спросить в лицо, Были ли они знакомы прежде? Что хочешь, то и делай. Мы надолго здесь? Я б, я б передохнул, а то дурно что-то. А если спрошу, а она не ответит? Думал он. Она ведь если и знала, то его, Алаой Тацы, которого нынче нет и не будет никогда уже. Нет возврата к прошлому. Так к чему бередить раны? Сэрем глянул на него и аж скривился. «Да уж, дурной ты, иначе и не скажешь. Ну, в таких делах я тебе не советчик. Пойду, что ли, полезным чем-то займусь. За детьми пригляжу хоть, а то я, Аллам, бедняга, от такого количества прекрасных юных дев того и гляди повесится. Привалило же счастье, эх». Однако ни отдохнуть, ни даже выдохнуть не получилось. «Значит, Аллар?» Вопрос прозвучал с вызовом, дерзко. Однако та, что его задала, выглядела так, словно вот-вот зарыдает. «Яснаукая дева, дева-беда». «Да, так меня теперь зовут», — ответил Аллар, стараясь не обращать внимания ни на резкий укол боли, ни на вновь навалившуюся дурноту. Лицо у девы исказилось от отчаяния, на ресницах длинных-длинных задрожали слезы. Однако говорила она ровно, не запинаясь. «Красивое имя. Любимый?» «Желанный», — бездумно исправил алар и мысленно на себя выругался. Нашел время знанием языков козырять. Попытался оправдаться. «Уж какое дали! Бродяги Эстри привередничать ни к чему!» Он думал, что дева развернется и уйдет. Однако она стояла, болезненно выпрямившись, и сжимала кулаки. А затем резко подалась вперед. На мгновение стало страшно, что поцелует. И выудила у него из подвора шнурок с камешком. «Зна... знаешь, что это такое?» еле сумел выговорить алар от девы слабо пахло цветочным мылом чистой кожей и солью слезами знаю выдохнула она едва слышно и провела по камушку пальцами точно лаская камень памяти только незавершенный просто безделушка камень памяти значит этот алаой штацы очень не хотел исчезать. «Надо же!» — вырвалось у Алара. Хотелось спросить о многом, и дева наверняка знала ответы. Но на ум пришло только самое простое. «Может, и надпись прочитать сможешь?» Об ответе он уже догадывался. «Там написано Фагарта». Глаза у нее в тот момент казались бездонными. На ресницах дрожали капельки влаги, а морт, густая. Бархатная точно окутывала их обоих, точно обнимала. «И что это значит?» – тихо спросил алар ощущая себя последним под лицом и трусом заодно. Он знал ответ. Точно знал, но желал, жаждал услышать от нее. Однако дева Фагарта Сойрон, ее звали так, да, отступила на шаг, Смертельно бледная, очень сильная и слабая одновременно. «Уже неважно», — произнесла она глухо. И глянула на него в упор, точно пытаясь запечатлеть каждую черточку, каждую деталь. «Я... я отойду ненадолго». И кинулась прочь, развернулась, и побежала, как вспугнутый зверек. Сэрим крикнул недоуменно. «Эй!» «Эй, ты куда?» и сделал несколько шагов следом, но тот младенец у него на руках разразился пронзительным ревом. Рыжий северянин тут же зашипел, забронился, пытаясь забрать ребенка себе. Тейлор сидел на поваленном стволе, заросшим мхом, и не замечал никого, кроме близнецов-кимортов, что-то рассказывающих ему в взахлеб. Высокая светловолосая дружинница подставляла руку охотничьей птицы, пикирующей с неба, и готовилась снять у нее слабый капсулу с письмом. А остальные, кто охранял временный лагерь, кто седлал гурнов. И даже Рейна больше интересовалась большим жуком, присевшим на пень, чем собственным учителем. То ли обиделась, то ли и впрямь отвлеклась. «Никому нет до нас дела». С обжигающей ясностью осознал Аллар и почувствовал себя очень одиноким. А затем увидел такой же потерянный, искаженный от боли взгляд у другого, у черноволосого красавца, который стоял у фагарты, у фог, за плечом во время этого проклятого суда, и шепнул тихо «Вступай за ней». Черноволосый оглянулся, опалил взглядом, в котором мешалось слишком многое, и направился вслед за Фог, сперва шагом, затем все быстрее и быстрее, пока не перешел на бег и не скрылся в зарослях. Но никто действительно ничего не заметил, кроме, пожалуй, Серима, который смотрел то на Алара, то на кусты и бронился на пустынном наречии. Фагарта и ее спутник отсутствовали порядочно, За это время Аллар успел узнать, что черноволосого красавца зовут Сидши Джайрон. Он капитан дирижабля и контрабандист. Человек опасный, коварный, и в целом с ним лучше за стол не садиться, если не умеешь по цвету и запаху различать хотя бы двести разных ядов. Чай капитан, впрочем, тоже заваривал непревзойденно. А еще прекрасно играл в наджи, И умел поддерживать разговор на любую тему так, что собеседник не чувствовал себя неловко. Все это охотно рассказал рыжий северянин и Аллам, которого наконец освободили от повинности няньки и позволили немного отдохнуть перед тем, как тронуться дальше в путь. К тому же, усидший на руках садхам тут же затихает, добавил он, наставительно подняв палец, и с подозрением оглянулся. Не слушает ли кто посторонний? Что первое что вторая. Кстати, ты знал, что у Садхама, который смертоносный пустынный вихрь, внутри маленькая ящерка. Милая такая, умненькая. Не знал, растерянно ответил алар принимая из рук у северянина флягу. Внутри, на удивление, обнаружился всего лишь бодрящий травяной настой. Рисковатый на вкус, но неплохой. Нет, знал, исправился он, быстро посмотрев на звезду спутника, но забыл. Да уж, вы эстры, народ забывчивый, поддел его и Аллам не обидно. Лицо у него было приятное, островатый подбородок, прямой нос, ясные серые глаза. Черты крупные, но не грубые, простые ровно в той мере, чтобы вызывать доверие. Шутил он едко, но беззлобно, и над собой даже чаще, чем над другими. А еще легко сходился с незнакомцами. Может, потому и подсел к Аллару первым. «Слушай, я все в толк не возьму. Что ты сам-то за ней не пошел? За фог?» Аллар чуть не поперхнулся настоем. «Простоватый, значит». «Так ты понял?» «Тут много ума не надо», — не стал отрицать и Аллам. «К тому же у нас с ФОК друг от друга секретов нет. Не смотри так, она как сестра мне, младшая», — рассмеялся он коротко и почти сразу умолк, повозился на месте, вздохнул. «И все же, учитель с Шимры, Аллаой штатцы. Имя резануло, как кинжал, Аллар отвернулся глядя на черную стену замка, на которой словно бы повис туманный клок, на крикливых птиц, кружащих в дымке. Сложнее всего было признаться самому себе. «Потому что я не Аллаоиш», произнес он наконец. «Я другой человек. Я не могу посягать на место, которое полагается кому-то, кому-то иному, тому, кто уже исчез». И глупо давать надежду, если оправдать ее никогда не сможешь. И Аллам потешно выгнул брови. Да ну, чудак ты! Какой же ты другой человек, если она тебя узнала тотчас же как взглянула? Да и если бы ты и стал совсем чужим, что мешает заново узнать друг друга? Зачем самому мучиться и ее мучить? Хотя не мое это дело. Скажи лучше. Ты с младенцем менянчиться умеешь? Когда Фог вернулась, то по-прежнему была бледна и шарахалась от собственной тени. Взгляд у нее словно обратился внутрь к собственному сердцу. Сидши вел ее за руку, но также выглядел растерянным и потерянным. На Аллара он больше не смотрел. Теллар же, дождавшись, когда все будут в сборе, Сообщил, что из города надо уходить. «Эсхейт задерживается», — сказал он коротко. «А нас слишком мало. Я послал к Ярче знак. Они тоже покинут Ульмингарм. Есть у кого вопросы?» Тон То не подразумевал, что вопросов быть не должно. Однако сэрим поспешно вскочил с места. «У меня! У меня есть! А ничего, если я приятеля приведу?» «Ждать не станем» отрезал Теллер. «Да как-нибудь догонит!» — обрадовал его сэрим, и сам просиял, точно вспомнив нечто приятное. «Он мастер спрямлять дороги! А как на семиструнке играет, закачаешься!» Из Ульмингарма уходили спешно и тайно. Телор окутал улицы плотным туманом, таким, что из седла даже ухо гурно было не видать. И направил свой небольшой отряд прямо к городской стене, чуть восточнее южных ворот. Там в древней кладке проступал едва заметный узор, высокая арка. Стоило напитать ее морд, и камень обратился в две створки, медленно, со скрипом отворившиеся. Когда последний всадник миновал тайный ход, дверь снова затворилась и стала камнем. От стены путь лежал сперва по едва заметной тропе меж холмов, под деревьями, а затем по широкому тракту, пусть и порядком заросшему. Здесь туман поредел. Из низин сильно пахло незнакомыми цветами, сладкими и терпкими одновременно, а в кустарнике по бокам от дороги заливались трелями птицы. В какой-то момент, когда стало уже смеркаться, Справа показался большой куст, сплошь в розовых бутонах в мужскую ладонь величиной. Где-то полураскрытых, а где-то уже и опадающих. Внизу на земле, впрочем, уверших лепестков видно не было. И Аллар сразу заподозрил, что перед ними морок. Так и оказалось. Тайлор, ехавший первым, смело направил Гурна прямо в куст и проехал насквозь. За ним последовали и остальные. Рейна с восторгом наблюдала за процессией и о чем-то оживленно перешептывалась со светловолосой всадницей, взявшей ее в седло. Когда на тракте оставалось всего трое человек, не больше, послышался вдруг нежный перебор семиструнки. Сперва издали, затем ближе и ближе. Пока, наконец, не вынырнул из тумана странник в светлой хисте, Высокий, с белыми волосами почти до середины спины, частично убранными в пучок на затылке. Остальные удерживались несколькими прядями, перевитыми с синей ниткой. Незамысловатая прическа, распространенная в Ишмирате. «Друг Дзеран!» – тут же высунулся Эрим из куста. Половина его туловища, утопающая в цветах, смотрелась одновременно жутковато и смешно. «Ты все-таки пришел!» «Друг сэрим», — любезно ответил бродяга. Черты лица у него оказались по-женски изящные, губы нежно-розовые, глаза ярко-голубые, раскосые, в тени от длинных ресниц. В полумраке, пожалуй, его можно было принять за юную деву с широковатыми плечами. «Не скрою, меня вела надежда, что ты все-таки вернешь кошель» который одолжил пару дней назад но вижу причина была иная так или иначе рад видеть тебя и тебя друг аллар улыбнулся он неожиданно обернувшись вот мы и встретились снова хотя путь из беры был не близок продолжить он не успел всадник ехавший замыкающим поторопил их Сразу за миражом сделалось теплее и тише. Исчезли птицы. Сладко-пряный аромат цветов сменился смолистым, островатым, словно от нагретой за день хвои. Слева и справа виделись ряды красноватых стволов колонн, а кроны терялись в темноте где-то высоко. Узловатые мощные корни выпирали из земли точно огромные змеи, укрытые зеленовато-коричневым мхом. Вскоре запахло дымом, послышался смех, голоса, звон посуды, кубков и бутылок. Табор уже был на месте, умудрившись опередить Теллора на добрых несколько часов. — Мы сразу почти и уехали из города, как ты ушел, приятель! — пояснил Тарри довольно, покачивая птичьей ножкой, жареной в ароматных специях. — К сестре моей, бедной, подобрался некий мерзавец! дружинник Ульмингарма, судя по его усатой роже и эмблеме на плаще, и попытался расспросить ее о Баларе. Когда она отвечать не стала, так пригрозил. — Где он? — хмуро спросил Теллар, легко спрыгивая с неоседланного гурна, на котором ехал. — Твоя сестра не пострадала? — Очень пострадала. Юбку порвала, пока ногами махала. Охотно просветил его Тарри и фыркнул. Если пожелаешь, можешь возместить, отказываться не будем. Что же до того дружинника, то он лежит в канаве, наверное. У сестры, знаешь ли, удар сильный, как у норовистого гурна. Ей-ей, иные невезучие бывало только к вечеру и прочухивались. Но да полно об этом. Пожалуйте к столу, добрые господа. Скромному, чего уж там. Да и стола-то в общем-то нет. Зато дичь отменная, и лепешки хороши, а пьяный мед и настойки, и сам Аю бы попробовать не побрезговал, я клянусь. После суда, долгого ожидания под стенами замка Лоргии и утомительного путешествия, ужин и впрямь пришелся кстати. Вскоре, утолив голод, к ярче достали музыкальные инструменты, дудки и бубные. Семиструнка дёрана тоже оказалась к месту. Полилась мелодия, разухабистая и бойкая. Тайра, нисколько не смущаясь, первым бросился в пляс, а потом умудрился как-то вытащить в круг светловолосую всадницу, которая днем везла Рейну на своем гурне, и уговорить потанцевать. Тайра тоже была не прочь сплясать и уже вовсю искала Аллара глазами, И он испытал постыдное облегчение, когда к нему подсел Телор с чашей разведенного теплого вина и важным разговором. Хоть сейчас объясняться не придется. Фог нигде не было видно, а еще сэрима, и на сердце было неспокойно. «Послушай, что я скажу, и сразу не отказывайся, подумай», – начал тем временем Телор. В теплом оранжевом свете костра его волосы выглядели грязноватыми, а глаза темными. После того, что ты сегодня сказал, Лорга тебе покоя не даст, и выхода два. Первый ⁇ идти вместе с нами, с Эсхейт, с дружиной. Перечислил он спокойно и добавил тише. С моими учениками и с их спасительницей. Аллар отвернулся к огню. Пламя дрожало извивалась, а оторваться от обугленной древесины не могло. С фагартой. Да, не стал отрицать Теллар. Потому что мои ученики ее от себя отпустить не хотят. Пока, по крайней мере. А она их не бросит. Не таков ее нрав. Не таков. Тихо согласился Аллар, не отводя от костра взгляда. А второй выход. Теллар не стал медлить с ответом отправиться на юг и доискаться там до правды. У меня в Кашиме есть верный человек. Если б ты нашел его, то он бы помог разузнать, с которыми из наших купцов связались работорговцы. Одно имя мы знаем – Дурген, но есть и другие. И кто-то ведь создает дурман». «Я согласен», – быстро ответил алар, чтобы не передумать. И сразу стало стыдно за свою трусость, и одновременно спокойно. «Только дай мне день или два, нужно с Рейной попрощаться, и с остальными, наверное». «Если смелости хватит, у это это удар и впрямь сильный». Телор похлопал его по плечу, не то ободряя, не то благодаря. «Понимаю, тебя никто не гонит прямо сейчас». «Спасибо, что согласился». Отвечать он не стал. Слишком скверно себя чувствовал. Отставил недопитую чашу и пошел прочь. В лесную прохладу, в сырой туман. Видно, такая у судьба билась в висках. «Бросать и забывать, забывать и бросать. Оно и к лучшему. Того-то я и заслуживаю». Фок появилась перед ним внезапно, выбралась из зарослей, вынимая на ходу паутину и листья из волос, и застыла, до полусмерти перепугавшись, кажется. Я, выдохнула она, прижимая руки к груди, и отступила, и тут же снова сделала шаг вперед, навстречу. Выглядела она бледной, но здоровой, точнее оставившей боль в прошлом. Глаза смотрели твердо и ясно. Спина была прямой. «Сейчас или никогда», — понял Алар «Если теперь не объяснимся, то, может, больше не встретимся». Нащупал камень на шнурке сквозь рубаху и решился. «Я тебя не помню», — сказал он мягко, как только мог. Но все равно глаза у Фокса блестели. «Прости». Я боюсь, что не вспомню никогда. Я не знаю, что значил для тебя Та Таци, но он ушел навсегда. Она прерывисто вздохнула, отвела взгляд и посмотрела снова в упор. Да, понимаю. Аллар помедлил. Дальше было сложнее. Я не знаю, что значил Аллаиш для тебя, продолжил он тише, но знаю, что ты значила для него. Больше, чем что бы то ни было еще. Настолько много, что его чувства пробиваются даже сквозь забвение, даже сквозь запреты спутника. И я... я ощущаю... Дышать от чего-то вдруг стало сложно. Фог смотрела на него широко распахнутыми глазами, а затем осторожно провела пальцами по щеке. На них осталась влага. Ты... Где-то невероятно далеко, словно в иной жизни, вспыхнул ярче костер, выбрасывая в небо сноб искр, и кто-то расхохотался. Алар вздрогнул, и Фагарта тоже. И они шагнули друг к другу, и остановились в последний момент. «Я не смогу заменить тебе того, кого ты потеряла», — произнес алар едва размыкая губы, и тоже коснулся пальцами ее лица. Как давно хотел. Очень давно. С того момента, как увидел ее в замке у Лорги. Но мы можем... Можем стать друг другу кем-то еще. Когда... Когда переживем это. Ты... Ты хочешь? Фог опустила глаза на мгновение, точно задумавшись. Затем кивнула. Да. И... Можно твою подвеску? В ее руках, окутанных мягким сиянием, растрескавшийся камень снова стал цельным. Вот только знаки с него исчезли. Совсем. И гладкая поверхность теперь отражала только звездное небо, да отсветы от костров. Пела флейта. Летел над лесом над ночью грустный перебор семиструнки. «Так лучше», — тихо сказала Фагарта, отпуская кулон. Что захочешь, то и напишешь. Но я рада буду, если ты меня все-таки вспомнишь. Так что постарайся, пожалуйста, Алаойш Алар, сказала и ушла к кострам, музыке и песням. Аллар остался один в темноте. Утром, сразу после рассвета, он разбудил Теллора, выслушал все, что полагалось за неурочную побудку, — И то, что требовалось знать о Кашиме, о дороге на юг и об опасностях в пути. Затем собрал дорожную сумму, легкую, с одной сменой одежды и небольшим запасом воды. Нашел Тайру, спящую бок о бок с Рейной, и положил ей у изголовья пять золотых монет. Ровно столько, сколько обещал когда-то давным-давно. «Прощайте», — шепнул он. И не сердитесь. Правду ведь говорят, что нет у эстры ни рода, ни дома. Лагерь он покидал в безмолвии и чувствовал себя не легким даже, а невесомым, как птичий пух, как белое облако. Дунет ветер и унесет.